Глава 237. Предчувствие Хотя и опубликованное в довольно скромном издании журнале «Танатанафт-любитель», интервью Шарлем Донахью тем не менее отозвалось резонансом во всем мире. Оно было переведено на все языки и прокомментировано наиболее выдающимися психологами, философами, священнослужителями, психоаналитиками и политиками. При этом наш друг-президент проявил себя, разумеется, наиболее словоохотливым из них всех вместе взятых. Он мобилизовал все телевизионные сети для трансляции речи, возвестившей наступление мессианской эпохи. Он утверждал, что Танатонавтика распахнула все доселе замкнутые двери и заколоченные окна. С этого момента история человечества делилась на две эры — до и после открытия континента мертвых. У тех, кто его слушал, возникало впечатление, что он хотел бы, чтобы последнюю эру называли еще и Люсиндерской. Никаких более календарей с пометками «до» или «от» Рождества Христова. Мы живем в 68-м году от Рождества Жана Люсиндера. Пусть даже Люсиндера не сумел переманить всех на свою точку зрения, все равно каждый человек понимал, что произошло по меньшей мере нечто эпохальное. Отворилась великая дверь и впустила вихрь, вымечший всю пыль и паутину из давно запертой комнаты. С чем сравнить такой перелом, когда мы узнали, что смерть — это страна? Что она населена ангелами? Что там нас судят архангелы за прожитую жизнь? Помимо всего прочего, собеседование со смертным явилось доказательством того, что мы живем в моральном мире. Здесь, внизу, можно вести себя хорошо, а можно вести себя плохо. Люди на земле не более чем школьники, обязанные выучить свои уроки, усвоив чувство сопереживания и великодушия, воспитав в себе совестливость и сострадание. Это так просто, так по-ребячески незамысловато, так высокоморально. Именно на этом настаивали книги по катехизису всех жанров, но с течением веков большинство людей перестали им верить. А ведь сколько клириков всех конфессий уже тысячелетиями твердят одно и то же, что будущее принадлежит людям кротким. Было уже слишком поздно вмешиваться, когда я осознал риск одного из таких откровений. Теперь о нем знал весь свет. Важно оградить свою карму от всех мязмов зла, всех поползновений, вывалить свое существование в грязи или даже хоть чуть-чуть его замызгать — Прожить, выстрадать свое и умереть, все остальное не играет никакой роли. Все оборачивается только этапами большого пути к чистому духу. Мы медитировали в пентхаусе. Сквозь стекла, отбрасывавшие слабые блики свечей, вливались мерцающие звезды. Амандина, наша звезда, стала держать себя жрицей. Теперь она одевалась исключительно в черные длинные платья китайского покроя со стоячим воротником и юбкой с разрезами. Она выкинула все лампы и заменила их канделябрами. Мы купались в оранжевом свете. Я первым нарушил тишину. Момент критические события нас опережают. Мы уже ничем не управляем. Тонатонавтика вырвалась из-под нашего контроля. «Надо подождать». — Слишком много затронуто чувствительных мест, — выговорила Амандина голосом трагедийной актрисы. Поужинав перед этим одним только молочным супом, а потому заранее недовольная, Стефания потеряла терпение. Было уже такое с Христофором Колумбом. Может, он и открыл Америку, но не сумел там утвердиться. Он думал, что поразит воображение людей своим попугаем и шоколадом. Шоколад был завезен в Европу Кортесом, а не Колумбом. Это раз. Во-вторых, Колумб получал десятую часть всех вывозимых из Америки драгметаллов и заодно после себя оставил наследуемый титул испанского гранда. Он стал всеобщим посмешищем. Если и мы продолжим заниматься ерундой, нас ждет то же самое. Вечно этот Колумб. Твой несчастный Колумб умер в нищете и забвении, — глубокомысленно заметила Роза. У нас вроде дела идут по-другому. «Все хуже, чем вы думаете. Он, например, полностью упустил из рук свое открытие». Еще больше разнервничалась итальянка. «Доказать? Пожалуйста. Америка называется так из-за Америга Веспуччи, единственного открывателя официально признанного Королевским двором Испании. Нас тоже лишили результатов нашей же работы». Все шло с другого конца. Когда немецкий географ и картограф Мартин Вальцмюллер переводил в 1507 году путевые заметки Веспуччи, он предложил назвать его именем «Новый континент», и впервые слово «Америка» появилось на планисфере, опубликованный в 1519 году этим самым картографом. Поначалу термин использовался применительно к южному континенту, потом постепенно распространился и на северный. Демонстрируя свою солидарность с такой точкой зрения, я треснул кулаком по столу, чуть не опрокинув коктейли. Странно, но после ухода Рауля мне стало казаться, что я просто обязан орать вместо него. Словно в нашей группе обязательно должен быть раздражительный и вспыльчивый персонаж. «Мы обязаны удержать за собой главенство над Танатонавтикой!» — накинулся я на всех. «Мы были ее пионерами! Имеем право на контроль над ней!» дорогой ты мой бедняжка! «После публикации собеседования со смертным нас оставили с носом», — вздохнула Роза. «А вы слышали, о чем в новостях говорят?» — вдруг загорелась Стефания. «Уровень преступности и хулиганства резко упал. Теперь убивают только сумасшедшие». «Что же будем делать?» — поинтересовалась практичная Амандина. «Ничего», — ответила Роза. «Сейчас на нас обрушится волна всеобщей доброты. Такого мир еще не видел. Так что поживем, увидим». Обескураженные мы в полном молчании прихлебывали свои напитки, переслащенные и недостаточно алкогольные. Меня мутило.